Глава 31. Неждана была словно во сне. Лисьяр потянул ее за руку, поднял, подвел к стене. Положил руку на плечо, другой снова укрыл полой своего плаща и провел безымянным пальцем по лбу девушки, от переносица к волосам. Прошептал «Жить». В его глазах загорелся свет, темень листных троп, окутанных туманом, золотосветлячков. Перед глазами Неждана помутнело Избушка будто подернулась маревом и стала рассыпаться, а лес наоборот, надвигался тяжелой непроглядной стеной. В следующее мгновение все трое, яга, лисьяр и неждана, оказались у подножия домовины. Старуха снова стала страшной и отвратительно неопрятной. Прислушалась. «Что-то Она схватилась за горло, оторвала ягодку рябины и отправила ее в рот. Ягода лопнула с жирным чавкающим звуком. По губам старухи потек густой алый сок, стекая с уголков по подбородку и заливая грудь. Слишком много для одной полусухой ягоды. «Если, конечно, это ягода...» нежданно с ужасом подняла глаза на лисьяра. Тот прищурился, сделал вид, что не заметил, только чуть подтянул к себе ближе и загородил собой. Деревья содрогнулись из леса потянула тиной и тухлым мясом. Неждана перестала дышать, не в силах отвести взгляд от того, что к ним приближалось. «Не смотри ей в глаза», — прошептал лисья рыб, боком так, чтобы девушка могла спрятаться за ним. Голос его прозвучал глухо, неждана даже не разобрала слов. Из-за вершин обугленных елок показалась черная голова жницы. Длинные руки раздвигали верхушки деревьев. Яга перевела удивленный взгляд сперва на Неждану, а потом на Лисьера. Проговорила. «Это жница. Ты не сказал, что мать твоей подруги обернулась в женицу?» Она с досадой цокнула языком. Аптекарь безмятежно пожал плечами. «А это имеет значение? Она не людского мира. Значит, ты ее должна забрать в Кащеева царство. Это твоя работа». «И я тебе за нее обещал. Щедрую оплату». Он покрутил между пальцев флакончик с золотистой жидкостью. Их разговор словно сквозь пелену сна. Нежданно смотрела на замершее на опушке существо. Жениться стало выше с момента рождения. Кожа стала гладкой, черной, будто густо смазанной смолой. Морда вытянулась, сильнее напоминая теперь голову саранчи с оттопыренной нижней губой острыми жвалами и круглым омерзительным ртом. Под ребрами в прозрачном пузыре в мутной зеленой слизи барахталось что-то живое. Нежданно почувствовала, что ее сейчас стошнит. Это был перепел. Сделав еще несколько безуспешных попыток вырваться наружу, он дернулся в последний раз и опустился на дно пузыря. Яга хмыкнула, покосилась на девушку. м м «Ну и работку ты мне подкинула», — она перевела взгляд на Лисьера. «Получится или нет, не скажу. Я такое за все 320 годков первый раз вижу. А потому, коли худо будет, девку свою уводи да подальше». «Понял», — юноша кивнул. ЕГЭ с сомнением хмыкнула, пробормотала. «Не понял еще, но так поймешь». Она выставила вперед указательный палец, посмотрела с укором. — В девке этой главная отгадка жениться. Я тебе так скажу, Лисьяр. Она сказала тебе хорошо, если половину правды, которую знает сама. А сама она еще и не все знает. Вот так-то. Вот и думай. И, словно забыв о людях, Она направилась к застрявшей между и жнице. Нежданно дернула аптекаря за рукав. «О чем она говорит? Я все рассказала!» Тот мрачно на нее взглянул, пробормотал. «Там видно будет». Ега двинулась к жнице. Она будто летела над травой, двигалась стремительно и бесшумно. Под ней не шелохнулась ни одна травинка. Подойдя к опушке, вырвала из земли ствол черной ели, не отпуская взглядом жницу отломила сухие ветки и отбросила их в сторону. «Господарь Великой Велес, белок живу обрати, черну нечисть не пусти, заведи за ровен круг, чтоб спустила она дух». Кончиком елки ега чертила вокруг себя крутую дугу. И стояла она будто бы на месте, а дуга получилась широкой, от края поляны и до края леса. Земля под ягой пришла в движение, разворачивая замерзшую у кромки деревьев жницу. Нанесенная на земле кривая не смыкалась как раз у ног твари, но, сделав еще один оборот вокруг еги оказалась позади жницы. Яга щелкнула пальцами, нанесенная на землю линия ожила, затрепетала, выровнялась и сомкнулась в правильный круг. В его центре находилась ега прямо перед ней жница. «Мать-марена, пропусти, твою стражницу впусти! Заплутала чернодевка, уж набила свое черевка. Я замок возьму в левую рученьку, я ключ поверну, а я посохом в твои ворота постучу». И, приподняв ствол, ударила им трижды. Кольцо взмыло в воздух, закрутилось вокруг яги ежница, раскрывая воронкой землю. И вот уже ега парит над пропастью, А расширяющийся вихрь затягивает жницу внутрь под землю та хрипло зарычала взвизгнула и вытянув руки вцепилась в стволы парочку елок выдернула сразу отбросила в сторону еги рыкнула грозно посмотрела на старуху та снова и снова повторяла заговор раскручивая вокруг себя пропасть на ее дне нежданно видела это отчетливо шевелилось что-то живое окутанное седым туманом поднималась и тянула к жнице свою гигантскую лапищу. «Царь Кощей, забери косточки земной девки, затопи ее кровушкой реку-смородушку, чтоб смородила она, чтоб текла бойчей, не пускала в брод ни зверей, ни людей». Девушка забыла, как дышать. Что было сил, вцепилась в локоть лисьера, выглядывая из-за его плеча. Жница дернулась в сторону леса, зарычала утробно, изрыгая зеленовато-мутную слизь, с фрагментами разорванных тушек животных и птиц. «Мать Марена, царица тёмная, у ворот твоя служенька!» Седая рука, сотканная из дымящегося льда и тумана, вылезла из ямы, слепо пошарила по краям, оставляя снежные следы на траве. Нащупав жницу схватила её за ногу и потянула вниз. Нежданно пискнула. «Матушка!» — бросилась к женице. Лисьяр, резко развернулся, перехватив девушку, зажал ей рот рукой. Та взмахнула руками, вцепилась в запястье юноши, выбиваясь из его железной хватки, царапаясь. Жница истошно взревела, схватилась за траву, с корнем вырвала несколько стволов. Она неистово сопротивлялась, рвалась вверх. Четыре лапы хватали камни и бросали их в яму, отбиваясь. Зубы вгрызались в землю. Яга скручивала спиралью воздух над ямой. Будто заваривала в гигантском котле смертельное варево, приговаривала заклятие, то именем Марены, то именем Кащея, призывала силы солнца и луны. Услышав голос княжны, жница встрепенулась, замерла на миг и повернула оскалившуюся морду. Ее взгляд, мутный и неживой, встретился со взглядом нежданы. Жница, будто зацепившись за него, потянулась за ним и полезла из ямы. Передняя пара лап цеплялась за рыхлую землю, вторая — за корни. Задние лапы, которые все еще удерживала выбравшаяся из подземного мира Марена, скребли по камням. Крутанувшись вокруг своей оси, жница вырвалась из мертвой хватки Марены, одновременно сбив с ног ягу, и бросилась к неждане. Два мощных прыжка, и вот она уже на расстоянии вытянутой руки. Элисьер едва успел опрокинуть девушку в сторону спрятать за домовину. Разорвав связь между книжной и жницей, он будто на мгновение ослабил ночную тварь. Та слепо огляделась. Схватив онемевшую от страха девушку за шиворот, юноша поволок ее к деревьям в противоположную от жницы сторону. Нежданно, округлив глаза, кричала, тонко и стошно, разрывая барабанные перепонки и пугая лесную мелюзгу. Аптекарь отбросил ее за кусты, спрятав от жницы, Сорвал с шеи флакончик с разбавленной росной водой зельем и, вскрыв его, запустил в бросившуюся было за нежданной женицу. Золотой фонтан брызнул на ее кожу, оставив белые пузырящиеся ожоги. жница взвыла и отпрянула. Остановилась в нерешительности. Мгновение замешательства хватило, чтобы лисьяр скрылся за кустами, успев схватить перепуганную неждану за руку и, кинув в траву поворотный камень, шагнуть в распахнувшуюся бездну, нежданно наблюдая, как мечутся за деревьями жница, лепитала. Что же я наделала?